Глава девятая Ральф шагал по летней траве по склону Дернак-Хэт и казался совсем крошечным на фоне горизонта, который расширялся по мере приближения к Храму Ветров. «Ну же!» — крикнул он матери, которая изо всех сил пыталась его догнать. «Я бы сказал, что ты уже устала, но я слишком хорошо тебя знаю». «Честно говоря, я и впрямь стала милой. Эли с изумлением услышала в своем голосе старушечью хрипотцу, когда наконец-то села рядом с сыном на круглую скамью в тени. «Я же, в конце концов, не так молода, как ты!» Она одарила его настолько лучезарной улыбкой, насколько это было возможно. Пряди, растрепавшихся на ветру волос, прилипли к мокрой шее. И болели кости. Те самые кости, которые всегда служили ей верой и правдой. Да так хорошо, что она по глупости решила, будто все продолжится без изменений до конца жизни. «Наши дети», — вспомнила Элис услышанную где-то фразу, — «говорят нам о том, что мы смертны». Но вельгранд-мистрис и помыслить не могла, что ей об этом скажут так неожиданно и так прямолинейно. Доктор Фуд по-прежнему призывал к осторожности, однако всем было очевидно, что Ральф Мейнелл не просто шел на поправку, он исцелился. Теперь уже не имело значения, во что он или Элис верили, а во что нет. Он выздоровел. Это было невероятно и вместе с тем очевидно. Ее сердце колотилось как безумное, а он даже не запыхался, и все время, прошедшее с момента его исцеления, теперь казалось Эли с восхождением на хет. Она только и делала, что безуспешно пыталась догнать сына. Она вспомнила свое возвращение в Инверкомб в пасмурный бессменник после визита в Айнфель, и то, как сияющая Сиси Данинг выбежала из дома ей навстречу. Пока экономка насильно тащила хозяйку вверх по лестнице, Элис все никак не могла понять, о чем бар мочит эта женщина. А потом оказалось, что окна в комнате Ральфа распахнуты. На самом деле абсолютно все простые приказы Вильгрантмистрис были нарушены, и она едва не ударила экономку по щекастой черной физиономии, как вдруг поняла, что глаза Ральфа открыты, и он смотрит на мать с задаченным, но по сути счастливым выражением лица. Она с изумлением коснулась его брошей щеки. Жара больше не было. Кризис и впрямь миновал. На следующий день он уже сидел и поглощал пищу с почти пугающей жадностью. Спустя еще сутки. рассказывал по дому с небывалой решимостью. «И взгляните-ка на него сейчас, через сменницу с хвостиком». Бессмыслица какая-то. Возможно, экономка Даненко и ее горничная отнеслись к случившемуся как чудо, а Ральф все списал на свою любимую науку. Но Элис чувствовала себя сбитой с толку, а еще усталой, и она никак не могла отдышаться, сидя в храме ветров. Ей до сих пор не верилось, что она побывала в Вайнфеле, поговорила с Сайлусом и мельком увидела существ, которых он назвал осененными. Зря я не прихватил несколько учебников из библиотеки. Ральф поднялся со скамьи и начал расхаживать подощатому полу продуваемый ветрами часов неутраченных богов. Его новый, глубокий голос разбудил эхо под куполообразной крышей. Он говорил о том, что в книгах часто упоминаются лучшие, наиболее типичные образцы, как будто со всеми остальными что-то не так. Как будто у них нет собственной истории и предназначения. Впрочем, последнее слово он презирал почти так же сильно, как и пафосные речи о доказательствах разумного замысла. Элис, сбитая с толку и чрезвычайно уставшая, решила воспользоваться возможностью отдохнуть и насладиться видом. Скоро они отправятся бродить по мысу и изучать листья какого-нибудь тривиального растения в бессмысленных подробностях. Хорошее самочувствие Ральфа нагрянуло так внезапно, что у нее не было времени изменить тактику. Раньше она всегда брала на себя ответственность, была ведущей. Прежний Ральф фактически походил на недвижимость. Она знала, если оставить его в комнате и уйти, по возвращению он окажется на прежнем месте, а этот новый сын таскал ее за собой, как собаку на поводке. Иногда становилось трудно не испытывать легкую обиду, и у нее было так много других забот на уме. У Тома дела шли неважно из-за спора с Пайками, и ей во что бы то ни стало нужно было вернуться в Лондон, пусть всего на несколько дней, чтобы навести порядок. «Знаешь, ты можешь вырвать нужные страницы из книг, в конце концов они принадлежат нам». «Полагаю, что так», — согласился он, почти нахмурившись. Но страницы расположены в иерархическом порядке, и этот порядок не только в книгах, он превыше всего. И Ральф умчался прочь, а вскоре и ей пришлось покинуть храмовую тень, чтобы изучить каждую травинку на предмет длины, ширины и ворсистости, делая утомительные заметки. Все равно, что развязывать крошечный бессмысленный узелок. А тем временем гильдия теряла влияние и деньги, как будто истекала кровью. Да, Элис была готова признать, что по утрам и сама иной раз с удовольствием отправлялась на поиски какого-нибудь цветка, растения или насекомого, но это же совсем другое дело. Сильнее всего пугало то, как планы Ральфа ширились и множились. Далее он собирался изучить раковины, а затем то, что находится внутри камней. Элис опустилась на колущуюся траву и, прищурившись, посмотрела на особняк. «Зелень инверкомба», Его сверкающие воды, окна и печные трубы — все выглядело таким ликующим и прочным, а на самом деле ее мир перевернулся вверх тормашками. Затем, взглянув на северную сторону долины, туда, где мыс сужался и где за цветниками инверкомба простирались земли, используемые более практичными способами, она заметила проблеск стирки и женский силуэт, который то наклонялся, то выпрямлялся. В голове Вильгрант мистрис созрел план. Когда наступило время обеда, Элис отправилась на поиски Сиси Данинг. В доме царили прохлады и тишина, которую нарушали только тихие поскрипывания и пощелкивания, и время текло с привычной неторопливостью. Предположив, что экономка, скорее всего, обедает у себя в кабинете, Вильгрант мистрис туда и свернула. Вошла она без промедлений и стука, как поступала всегда, имея дело со слугами. «Ах, мистрис, Сиси привстала. и щеки были в масле и крошках. «Какое нынче красивое утро!» «Да неужели?» Элис села напротив экономки и перевела дух. «Мы с сыном были на вершине Дернак Хет. Пожалуйста, продолжайте трапезу, не обращайте на меня внимания». «Я почти закончила!» Сиси Данинг промокнула лицо салфеткой. На самом деле она подозревала, что эта красивая, хотя и слегка растрепанная женщина хотела, чтобы служанка продолжала есть, поскольку с набитым ртом и маслом на лице она оказалась бы в несколько невыгодном положении. А вот Вильгрант Мистрис почти не нуждалась в еде. Еще не потела и не испражнялась. Сиси кашлянула и попыталась выдержать проницательный взгляд голубых глаз. В присутствии Элис Мейнелл в голову так и лезла всякая дрянь. Не то чтобы экономка не доверяла хозяйке, которая относилась к ней справедливо, с удовольствием идя наперекор общепринятым нормам. Судя по всему, Сиси должна была судить о ней по другим меркам, только вот до сих пор не поняла, каким. «Возможно, она ангел», — подумала чернокожая. «Да, вполне возможно. В конце концов, внешность у нее ангельская». Вильгандт-мистрис безусловно, играла эту роль, то есть вела себя абсолютно непостижимо. И ведь в доме недавно произошло кое-что. Сиси не раз задавалась вопросом, что почувствовали люди, отвалившие камень от могилы Лазаря, и потрясение, которое она испытала, увидев Ральфа Мейнелла сидящим в постели, было в некотором смысле ответом на него. «Да, погода нынче стоит замечательная», — проговорила экономка. «Никогда не видела Ральфа таким счастливым и деятельным. И не подумайте, что я жалуюсь, но меня осенило, ему нужна помощь». Тут Элис слегка наклонилась вперед, и ее улыбка стала совершенно ослепительной. В те времена, которые Сиси уже начинала считать далеким прошлым, она, конечно, воспротивилась бы тому, что сейчас предлагала эта бледная, грациозная женщина. Сводить вместе Ральфа Мейнела и Мэрион Прайс, которые, несмотря на совершенно разное общественное происхождение, были противоположного пола и почти одного возраста, по всем привычным меркам означало нарываться на неприятности. Но, похоже, многие из давних убеждений экономки уже дали трещину. Ральфа очень заинтересует ее познание о здешних краях, а еще она сильная, способная и, думаю, я не погрешу против истины, достаточно смышленная. Рискну предположить, что она неплохо разбирается в местных диких существах. Уж точно знает больше, чем я когда-либо захочу узнать. Изящный взмах рукой, еще одна улыбка. Хочу, чтобы мой сын воспользовался всеми доступными возможностями. Конечно, раз он поправился, будут и другие летние месяцы. Но, если честно, я сомневаюсь, что они смогут сравниться с этим летом. Мой муж — могущественный человек, и Ральф должен выйти из его тени, если хочет чего-то добиться в жизни. Этой осенью он поступит в нашу Великую Академию в Хайклоре. Там будет учеба, обязанности. Придется наверстать упущенное. Не только из-за болезни, но и потому, что сын Вильгрант-мастера обязан превзойти окружающих». Звучит довольно сурово, вильгрант -мистрис. «Я ничего не выдумываю, экономка. Боюсь, такова правда». Сиси взглянула на фасолину, лежавшую на столе. Если бы перед ней сидела не хозяйка Инверкомба, а кто-то другой, она взяла бы эту штучку в руку, чтобы ощутить умиротворяющую гладкость. Впрочем, если уж на то пошло, что может быть более естественным, чем позволить двум молодым людям провести лето вместе?